Глава 22. На концерте Элеоноры Зигер. «Подозрение, всегда виновный разум, отягощает». Уильям Шекспир. Март 1961 года. Я как-то признался Элеоноре Зигер, солистке Белорусской государственной филармонии, что при всем том, что все восхищались ее голосом, я еще никогда ее не слышал. Она сказала, что этому есть простое объяснение. Она выступает главным образом на гастролях. Однако ее ближайший концерт состоится в Минске. Алик и я можем уже считать себя приглашенными. Точно время и места проведения мероприятия она сообщит нам, как только администрация филармонии окончательно согласует этот вопрос. Вскоре Алек связался со мной и сказал, что Павел Головачев тоже собирается пойти с нами на концерт. Алек предложил нам всем собраться у него дома и отправиться вместе. Я пришел в назначенное время. Дверь квартиры Освальда была приоткрыта. Невысокий Павел что-то возбужденно говорил Алику. Тот, похоже, был с ним не согласен. Рядом стояла Анита. Должно быть, я застал их врасплох, потому что они внезапно замолкли и уставились на меня. Похоже, моя персона была темой их обсуждения. Анита пришла в себя первой и начала напевать какую-то песенку. Не обращаясь ни к кому конкретно, она сказала, что надо еще подождать. «Мы должны встретить Илеонору с ее матерью». Потом мы вместе пойдем во дворец культуры, какой-то фабрики, где и состоится концерт. Анита не могла усидеть на месте. Она бегло просмотрела коллекцию пластинок, как будто собиралась выбрать одну из них и послушать, но передумала. Затем она подошла ко мне и начала обшаривать мои карманы, приговаривая, что ей любопытно, что я ношу с собой. Она извлекла носовой платок из одного кармана и немного мелочи из другого. Я пытался угадать, что игривая Анита затеяла на сей раз. Что-то в ее затее не сложилось. Она разочарованно хмыкнула и оставила меня в покое. Но это была Анита, вечно озорная и непредсказуемая. Алик довольно неодобрительно посмотрел на девушку, но не сказал ни слова. Павел все это время стоял в ожидании чего-то, что явно не состоялось. Наверное, мне было предназначено стать объектом какого-то розыгрыша, который дал осечку. Не было смысла задавать вопросы, если Анита сама не спешила поделиться задуманным. Мы были в дружеских отношениях с этой молодой испанкой. Однажды она загорела желанием пойти со мною в клинику, где мы проходили практику по акушерству. В тот вечер по дороге на практику я заскочил в общежитие номер три пообщаться с другом. Еще оставалось время, и я решил навестить зигеров, которые жили прямо через дорогу. Мы поговорили о разном с Анитой и ее матерью, сеньорой Анной. В том числе я сообщил о своем предстоящем ночном дежурстве в родильном отделении. Анита загорелась пойти вместе со мной. Она пообещала вести себя хорошо и не путаться под ногами, что я принял с некоторыми оговорками. Сеньора Анна не возражала и дала нам добро. Я тайком провел девушку внутрь отделения и снабдил ее белым халатом и шапочкой, чтобы она могла сойти за студентку-медика. Моя активность сводилась к наблюдению за несколькими родами и выполнению поручений дежурных врачей. Анита неотлучно следовала за мной и выглядела ответственной и серьезной. В перерывах между вызовами в палаты мы сидели одни в полутьме приемной, разговаривали и прислушивались к звукам ночной жизни больницы. Анита рассказала, что в Аргентине родственникам разрешалось навещать новорожденного ребенка в больнице в любое время. Здесь посещения ограничивались. Такие меры были введены из-за опасения, что посетители могут непреднамеренно занести инфекцию. Утром мы пересеклись с дневной сменой студентов моей группы. Они уставились на Аниту, но ничего не сказали. В целом, с ней скучать не приходилось. Посмотрев на часы, Анита объявила, что у нас еще есть немного времени. Я стоял у двери балкона, смотрел на реку и открывавшийся вид на парковую зону. Ко мне как-то бочком приблизился Павел. Он начал быстро говорить в своей обычной возбужденной манере. Казалось, что он стремится в чем-то убедить собеседника уже одним своим многословием. Павел имел склонность сделать из чего угодно большую проблему. Его светская беседа почему-то неизменно вращалась вокруг его несогласия с некоторыми политическими моментами в СССР. Верный своей привычке, он начал взволнованный монолог о венгерском восстании и роли советских вооруженных сил в его подавлении. Он изучающе поглядывал на меня снизу вверх, как будто пытался прочитать мои мысли. Будучи сыном генерала Советской Армии, он, как мне думается, имел доступ к большему объему информации об этом событии. Павел, возможно, и был прав, высказывая свое осуждение действий советского правительства. Однако у меня возникли сомнения в его искренности, и я не мог избавиться от подозрения, что он заманивает меня в ловушку, предлагая также осудить режим. Он был не единственным, у кого были сомнения в отношении действий советского правительства и его политики за рубежом но квартира Алика определенно не была подходящим местом для подобных признаний. Павел, должно быть, знал о подозрениях Алика о том, что квартира прослушивается, так что ему не следовало бы затевать здесь свою провокационную дискуссию. Это было чревато последствиями и могло принести неприятности всем присутствующим. Полагался ли Павел на иммунитет, который распространялся на него благодаря высокому положению его отца? Но у меня в отцах не было генерала армии, дважды героя Советского Союза, как у Павла, чтобы заступиться за меня в случае чего. В качестве ответа на его разглагольствование я решил воздержаться от комментариев. Это притупило его интерес к продолжению темы. Алик также не поощрял выступление Павла с критикой советской системы. Все время он держался отчужденно, как бы демонстрируя, что эта тема его не интересует. Анита положила конец выступлением Павла, сообщив, что пришло время пойти встретиться с ее сестрой и матерью. Павел послушно заткнулся. Всегда галантный Алик помог Аните надеть пальто. Мы немного подождали, пока Алик закончит свою процедуру завязывания шарфа. Потом мы вышли на улицу, где вскоре к нам присоединилась Элеонора в сопровождении сеньорой Зигер. Алик обходительно предложил Элеоноре руку, и они пошли вперед, указывая дорогу. «Элеонора, звезда эстрады, выглядела великолепно в своей шубе и была центром притяжения в нашей группе из шести человек. Я предпочел прогуляться с ее матерью Анной Зигер, а не слушать Павла». Сеньора Зигер была вся в материнском трепетном волнении в предвкушении выступления своей дочери. Профессиональная певица Элеонора работала в белорусской филармонии и вынуждена была часто отправляться из города в концертные турне». Сама девушка была не склонна распространяться о своей профессиональной жизни, а ее мать не могла говорить ни о чем другом, кроме артистической карьеры дочери и проблемах, которые она ей доставляла. Сначала у меня сложилось впечатление, что Элеонора была идеально устроена. В моем представлении быть эстрадной звездой означало вести романтический образ жизни в окружении поклонников, а также независимость и финансовое благополучие. Это было мечтой многих девушек. Я был искренне удивлен, когда Элеонора однажды неохотно призналась, что ей притят ее турне. Я подумал, что она просто делает вид, что устала нести сладкое бремя славы. Звезды не могут перестать играть, даже находясь вне сцены. Простительная слабость. Идя рядом со мной, сеньора Зигер начала рассказ о том, какой тяжелой была творческая жизнь Элеоноры. Ее дочь постоянно была в разъездах со странствующей труппой своих коллег-исполнителей. Постоянные поездки были частью ее работы. Ее могли поселить в самых неприспособленных и унылых местах и подвергнуть всем тяготам и неудобствам жизни в дороге. Это сказывалось на здоровье певицы и отражалось на ее голосе. Кошмарное существование для артистки, чья карьера полностью зависела от ее голоса. Элеонора делилась своими тяготами только со своей матерью, сохраняя мужественный вид перед всеми остальными. Администрация, которая планировала ее гастроли, также позаботилась о том, чтобы ее репертуар был одобрен репертуарным комитетом и признан идеологически приемлемым. Самостоятельная работа с импресарио была неслыханной практикой в СССР и абсолютно исключалась. Сеньора Зигер считала, что за рубежом ее дочь заработала бы состояние своим голосом, но не в Советском Союзе, где все, что она получала, было смехотворно. Время от времени Элеонора поворачивала голову и бросала на мать умоляющий взгляд, однако та игнорировала ее просьбу прекратить, ведь она поведала друзьям только правду о трудностях своей дочери. Многое из того, что сеньора Зигер рассказала мне, раскрывало сильный, целеустремленный характер ее дочери Элеоноры. «Наше появление произвело впечатление во дворце культуры фабрики по производству маргарина, где уже собрался полный зал. Леонора сразу направилась в артистическую комнату. Мы последовали за ней по пятам. Она получила приветствие и поцелуи от своих коллег-исполнителей, которые уже в сценическом облачении ожидали вызова на сцену». Благодаря каким-то таинственным средствам передачи информации всем вскоре стало известно, что в окружении Леоноры находится американец. Мне была определена роль статиста, который должен был просто держаться на заднем плане. Но я нисколько не возражал против этого. Было интересно наблюдать за артистическим миром изнутри. Элеонора сидела за туалетным столиком и накладывала сценический макияж. Остальные чувствовали себя немного не в своей тарелке. Когда кто-то предложил нам выйти и присоединиться к аудитории, Алик и я были первыми, кто воспользовался возможностью покинуть гримерную. Концертный зал был забит до отказа. Для нас были специально зарезервированы места в первом ряду. Сеньора Зигер предложила нам с Аликом сесть по обе стороны от нее. В соответствии с протоколом концерт открылся чтением патриотического стихотворения. За ним последовало папури из популярных песен, отрывки из оперет, сценические танцы, довольно избитый репертуар, но, похоже, пришедшиеся по вкусу нетребовательной рабочей аудитории. Выступление Элеоноры завершало концерт. Со своими длинными распущенными волосами цвета вороного крыла и стройной миниатюрной фигурой она сразу завоевала симпатии зрителей. Элеонора исполнила под аккомпанемент фортепиано «Арию Тоски» для оперы «Джакомо Пучини Тоска». Ее драматическая мецо-сопрано производила впечатление. В высоком диапазоне ее голоса чувствовалось легкое напряжение, На мой взгляд, она привнесла излишнюю мелодраму в свою интерпретацию Арии. Однако, учитывая ее огромный исполнительский опыт, она, безусловно, лучше знала, как воздействовать на свою аудиторию. Выступление солистки филармонии было отмечено бурными аплодисментами и цветами от зрителей. Сеньора Зигер была глубоко тронута проявлением горячих зрительских симпатий, оказанных ее дочери. Промокая выступающие на глазах слезы, она продолжала повторять, какая талантливая у нее дочь, и как сильно зрители ее обожают. Мы прошли в гримерную, чтобы поздравить Элеонору. Анита обняла свою сестру, говоря ей, какая она замечательная. Сеньора Зигер все еще с влажными глазами поцеловала свою дочь. Она выглядела самой счастливой матерью в мире. Алик поцеловал Элеонору в щеку, в то время как Павел наклонился, чтобы поцеловать ее руку. Я высказывал свои комплименты, не осмеливаясь поцеловать эту великолепную молодую женщину. Другие ждали, чтобы выразить свою признательность. Счастливая группа, мы ушли с Элеонорой, которая держала в руках огромный букет цветов.